Глава 8 Александра. Мы со Стасиком не виделись уже тысячу лет. Но, если честно, я его динамила с тех пор, как увидела Сашу. Постоянно ссылалась то на завал на работе, то на головную боль, то на срочную встречу с подругой, у которой проблемы. Ничего не могла поделать, но постоянно сравнивала Стаса с Сашей. И первый проигрывал по всем статьям. Кроме одной. И ему реально хотелось быть со мной. Ему было со мной интересно, и он меня регулярно звал на свидание. Что было в голове у Саши Одинцова, я понятия не имела. Надо же придумать такое. Один. Сов. Людка реально двинулась на своей эзотерике. Нет, я, конечно, не верила в то, что скандинавский бог спустился ко мне. Но все эти совпадения волей-неволей застряли в моей голове. Но вот только когда этот самый одинцов просто отключил телефон, я поняла, сколько всего себе напридумывала. Прямо как девочка-подросток, когда симпатичный мальчик на нее посмотрел и сказал «Привет». И я злилась на него, злилась на себя, хотя иногда мелькала мысль, что с ним что-то случилось. В голове не укладывалось, что такой человек вот так молча взял и пропал навсегда. Но не такой он. Или ты просто хочешь думать, что он не такой. А он такой. Осаживал меня внутренний голос, и я не знала, кому верить. Когда Саше не было уже полторы недели, а Стасик третий раз позвал потусить в клубе, я согласилась. Потанцевать полночи, выпить пару коктейлей, а потом поехать ко мне пить кофе. Но до кофе машины так и не добраться, свернув по дороге в спальню. Чем не план на вечер пятницы? Мы договорились встретиться у редакции. Оттуда по прямой ветке метро до клуба «Факел». Мы ни разу еще в нем не были, но Стасик читал восторженные отзывы. Меня отпустили с работы чуть пораньше, и я мерзла под ноябрьским ветром и мелкой противной моросью дождя, проклиная коммунальщиков, которые так и не починили фонари. Стасику даже обрадовалась. Оказывается, за это время соскучилась по его объятиям, его шуткам и смеху. Мне с ним было легко и просто, как с другом. Вот только он явно хотел более серьезных отношений, а я... Всегда думала, что в принципе не хочу серьезных отношений, а сейчас поняла, что просто не хочу отношений с ним. Меня все устраивает как есть. Его в губы я скорее терплю, чем он мне приятен. «Ну что, поехали зажигать?» Улыбнулся мне Стас и обнял меня. И тут я увидела силуэт во тьме и вздрогнула. «Все в порядке?» «Да». Машинально ответила я, не сводя взгляды с того, кого совсем не ожидала тут увидеть. Я не понимала, как мне реагировать. Что-то сказать, подойти. А что сказать Стасику? Пока я судорожно соображала, силуэт исчез. «Можем пока зайти куда-нибудь поужинать? Ты, наверное, голодная, а в клубе с нормальной едой не очень». «Давай». Я толком не понимала, что он мне говорит. «Куда хочешь?» «Все равно, выбери сам». Я не могла понять, что это было. Зачем он пришел? Почему не звонил? Может, действительно что-то произошло с ним? Или с телефоном? Или совесть заела и пришел объясниться? И надо ж такому случиться, что именно сегодня я договорилась со Стасиком. Теперь-то Саша уж точно не придет. И я все испортила. Я даже не понимала, что ела. Лишь удивленный возглас Стаса вывел меня из оцепенения. «Офигеть! Ты съела каперсы?» Ты же их ненавидишь и всегда выковыриваешь из всех блюд. Я с удивлением посмотрела на тарелку. Там лежал салат суаз. В каком бреду я его заказала? Я ж его терпеть не могу. Да, я что-то задумалась. Съела, не глядя. Криво улыбнулась я. Есть совершенно не хотелось. Чтобы хоть немного прийти в себя, я заказала бокал вина. Саш, ты меня пугаешь. Стасик реально выглядел обеспокоенным. «Что-то случилось?» «С чего ты взял?» «Ты пьешь игристый брюд!» Я посмотрела на свой бокал и сделала глоток. Боже, ну и гадость! «Слушай, правда, я витаю в облаках. Давай просто погуляем, а?» «Под дождем? «Да, мне надо проветрить голову. Заодно и помою!» Хмыкнула я, и Стас улыбнулся. «Вот уж кто не заморачивался ничем!» Кажется, даже если бы заявили, что на Землю летит метеорит, и мы все умрем от столкновения с ним, Стасик был бы единственный, кто попереживал бы минуту, потом пожал бы плечами, сказал «ну ок» и продолжил бы жить, как жил. На улице я долго не выдержала. Это из кафе уютно смотреть на красные-желтые огни машин, расплывающиеся под каплями дождя. Стоять же на улице совсем другое. Суровый месяц, тьма которую не могут разогнать даже московские фонари, холодный ветер, больше похожий на ледяные иглы, противная морось, впивающаяся мошкой в кожу и какое-то ощущение тотального конца жизни. Это в декабре уже будет белый снег, и мир преобразится, но в ноябре мир словно глубже и глубже спускается во тьму, и кажется, что из нее нет дороги назад. «Поехали лучше в клуб», — втянул я подбородок в воротню куртки. «Ага, давай уже развлечемся, а то депрессняк сплошной». Стасик обнял меня, и я была ему за это благодарна. «Все хорошо, и я не одна. У меня есть Люда, которая любых демонов в бараний рок скрутит за меня. У меня есть Стасик, с которым жизнь ярче. У меня есть любимая работа, теплая квартира, интернет и кофе. Уж как-нибудь обойдусь без Саши».